Часть третья. Планета Раскайния. Я больше не могу смотреть на её страдания. Прошло уже немало времени с момента нашего возвращения из инкубатора разума. Коко понемногу привыкла и обжилась в гостеприимном доме Лина. Линь и правда заботился о ней как о родной дочери. Коко помогала ему вести хозяйство и дела в мастерской. Старушки очень полюбили Коко и уже приходили к Клину не столько, чтобы что-то отремонтировать, а скорее, чтобы пообщаться с Коко. Казалось их ничуть не смущало, что Коко была говорящей коровой. Нам не понять моду современной молодёжи. Чего они только не носят на своей голове, говорили они про рожки Коко, находя их очень милыми. Коко тоже полюбила старушек и угощала их мятно-еловым пудингом, который она готовила из своего молока. Я часто навещал их и поначалу приносил для Коко самые красивые цветы из своего сада, но она сердилась и говорила, что я напрасно убиваю их. Особенно Коко подружилась с моей помощницей Элис. Они любили болтать по вечерам, сидя на террасе. И всё-таки, несмотря на любовь, которой мы окружали Коко, она сильно скучала по своему дому и своей семье, с которой ей пришлось расстаться. Часто Коко сидела ночью на берегу одна и смотрела на звёзды. Однажды, такой вот ночью, Лин, смотря на то, как грустит Коко, глядя на звёзды, сказал мне решительно: "Мы должны отправиться на поиски её корабля". «Лин, как мы сможем отыскать этот корабль? Мы даже не знаем, в какой галактике находится планета, с которой он прилетел». «Нашли же мы уже один раз ее корабль. Найдем мы еще раз», — сказал Лин. «Но, Лин, нам тогда неслыханно повезло. Скорее, корабль нашел нас, а не мы его». «Это не важно, Олс. Главное, что мы достигли свою цель». «Лин». Был, как всегда, прав, и я в очередной раз восхитился моим другом. «Как бы там ни было, а я больше не могу смотреть на ее страдания», — заключил Лин. Он был сильно растроган и подавлен тоской Коко.